Глава 19 Магазин рассматривала долго. Купила предложенные книги, в довесок взяла три колбочки для магии, буду экспериментировать. Со слов смеющегося продавца, «Если мне удастся их наполнить и продать, он в следующий раз отдаст мне колбы бесплатно». Плотник пришел, как и обещал. Посмотрел, покачал головой, спросил, где доски и покрытие для крыши конюшни. Увидев, что я лишь развожу руками, предложил разобрать пустующий сарай. Получив мое разрешение, принялся за работу. Мы с Венди приготовили ужин. Точнее сказать, я готовила, а она училась. Громкий стук, треск и волочение раздавались без перерыва несколько часов. Мужчина использовал магию. А я-то еще удивлялась, как он один справится. Всунув ноги в резиновые сапожки, вышла во внутренний двор. Подняв голову и перекрикивая жужжание пилы, пригласила мужчину поесть. Но тот, улыбнувшись, отказался, попросил воды. Чтобы Белочка сильно не беспокоилась из-за шума, вывела ее на полянку перед домом. С ней остался Скай. Он ее не охранял, скорее развалившись, грелся на солнце. Расплатившись с мужчиной и закончив свои дела, мы с Венди окунулись в мир книг о магии. Девочка с удовольствием поясняла мне непонятные моменты. Венди, а мы с папой нанимали тебя учителей или ты училась в магической школе? отложив книгу, посмотрела на девочку. У меня чуть ли не с пеленок были учителя, даже еще когда не было понятно, какая во мне магия, учили всему и понемногу. А какая у тебя сейчас магия? Боевая, огненная, воздушная? Нет, фыркнув, отмахнулась девочка. «У меня магия общего направления, с упором в фамильяра. Я без него почти и не магичу», — смутившись, призналась девочка. «Чем я буду старше, тем сильнее будет становиться Бузик. Вот он начнется, и мы с ним попробуем починить крышу в доме. Не нужно вновь нанимать плотника». «Нет, я против. Давай договоримся так. Пока крыша терпит, ты разбудишь Буза, он полностью восстанавливает через тебя магию, и лишь потом вы экспериментируете». «Хорошо», — согласилась Венди, и впервые со дня встречи обняла меня за шею. «Спасибо, мамочка». Книги были написаны простым и понятным языком. В одной из них прилагались рисованные схемы по лечению, применению магии. Я зачиталась до поздней ночи. В сон уплыла чуть ли не на рассвете. И в эту ночь нас никто не побеспокоил. Утром очнулись Бус и Тобиас. Если первый не переставал обнимать девочку, то Тоби предпочел нежиться и дальше в кровати. Скай, съев на завтрак курицу, отправился пасти белку. «Мне было немного страшно, все же лошадь непростая, породистая, а что, если ее похитят?» Волк фыркнул и заверил, что у него, тем более возле ворот, никто не будет красть. Понимая, что такого крупного хищника при наших деньгах мне не прокормить, решила ночью отпустить его на охоту. Первую половину дня я отмывала комнату на втором этаже, собрала в ней самую лучшую мебель, что еще оставалось на втором этаже, поднатужившись, притащила из соседней комнаты симпатичную кровать, запыхалась, но была довольна, как удав после удачной охоты. Светлые шторы, две кровати, красивый массивный стол, на полу немного потертый, но симпатичный ковер. Венди, поднимись! Подойдя к перилам, чуть наклонилась и позвала девочку. «Но как же крыша?» — она присела на кровать, на которой ей предстояло спать. Я могла бы полностью отдать ей эту комнату, а сама продолжать спать на первом этаже, но все еще было боязно. Протекает лишь в одном месте. Надеюсь, что мы ее починим до следующей грозы. Полюбовавшись комнатой, мы разошлись в разные стороны. Венди побежала играть с Бузом, я же вновь засела за книги. Через два часа я решила попробовать наполнить склянку своей магией. Пользоваться такой консервой очень просто — открыть и вдохнуть. А вот получится ли у меня наполнить? Переживая, прижала указательный палец к горлышку. Представляя, будто я лечу рану магического зверя, попыталась выпустить магию. Палец заколола. Я внимательно смотрела на колбочку. Белый дымок на мгновение оказался в колбе и сразу же исчез. Закусив нижнюю губу, я попробовала еще раз, потом еще раз и еще. Ничего не выходило, махнув рукой, закрыла книги и уставшая спустилась на первый этаж на кухню. Венди, что это? удивленно посмотрела на перепачканную девочку.